Глава 19. Достигнув Мос Эйсли, Мандалорец доехал до ангара и увидел у входа мотоспидер юноши. Воин остановился и пристально посмотрел на него. Мандо вытащил бластер и осторожно миновал входной проём. В ангаре царила тишина. Лезвие бритвы стояло на месте с опущенным трапом, но нигде не было видно ни пеллимото, ни пит-дроидов вообще, никого. Он осторожно зашёл за угол, надеясь услышать либо шаги, либо дыхание. Ничего. И тут слева донёсся истерический вскрик. Один из дроидов мотта улепётывал по ангару в безопасную мастерскую хозяйки. Где уже спрятались два его товарища? Мандо вышел на середину помещения, по-прежнему целясь перед собой из бластера. "Что ты так долго, Мандо?" послышался голос юноши из корабля. Подняв голову, мандалорец сначала увидел, как из теней показалась испуганная и измученная Пеллемуто. За её спиной он заметил лицо малыша с блестящими глазищами. Казалось, они плывут во мраке. Наконец на свет вышел Каликан, и Мандо увидел, что тот держит ребёнка в одной руке, а другой тычет бластером в спину Мото. Торо сошёл вниз по трапу, пока все трое не оказались прямо перед старшим охотником. "Что ж, я тут за главного, а, напарник?" спросил он. "Бластер на пол, руки вверх!" Мандо бросил оружие на пол. А потом поднял руки, заложив их за голову. Дитя тревожно вскрикнуло. "Наручники на него", приказал каликан женщине. Мото фыркнула от отвращения и пошла к мандалорцу, чтобы исполнить распоряжение, пока юноша целился тому в голову. "Ты предал гильдию, Мандо", провозгласил Торо и указал на ребёнка в своих руках, готов поспорить, это тот самый объект которыму ты помог сбежать. Мандалорец не ответил. Юноша явно говорил заранее отрепетированную речь, наслаждаясь своим триумфом. Он так увлёкся, что не заметил у Манда в руке слепящий заряд. Но заметила Пелли, обходя его вокруг с наручниками в руках. "А ты не тем, кажешься", прошептала женщина. "Феник была права". заливался каликом. Доставлю тебя, и меня не просто примут в гильдию, а во мне станут слагать легенды. И прицелился из бластера прямо в лицо бывшего напарника. Мандо запалил заряд. Весь ангар залило слепящей вспышкой света. Юноша вскрикнул от неожиданности, зажмурился и попятился по трапу корабля. Цель изкуда попала, я ожидая, когда зрение вернётся. Но когда оно вернулось, Мандо уже не было на том же месте. Каликан выстрелил в нулдачу без всякой пользы. Старший охотник шагнул вперёд, поднял оружие и нажал на спусковой крючок. Хватило одного выстрела, и Торо свалился с трапа, упав лицом на пол ангара. Мандо не опустил оружие. Не подходи, Бросил он пелли и сам приблизился к телу. Женщина однако не послушалась. Надо забрать малыша, сказала она, пока мандалорец переворачивал тело молодого охотника. Они замерли пораженные. Дитя исчезло. Где же малыш? спросил вслух Манда. Позади раздалось тихое бульканье. Мандалорец обернулся и увидел одно длинное ухо, торчащее из-за какого-то оборудования. Дитя смотрело на них из укромного места. Так вот ты где, вырвалось у Манда. Мотта присела перед ребёнком. Дитя только довольно пищало ей в ответ и махало ручкой. А кто это тут от нас прятался, а? Она сгребла его в объятия. Всё хорошо, стреляют, тут шумят, пугают такого маленького, да? Пока она качала малыша и заверяла его, что всё-всё теперь будет хорошо, Мандалорец склонился над телом Каликана. Молодой охотник сам довёл себя до такого финала, и самая последняя его ошибка, погрешность в суждении, стала смертельной. Торо был жадным, но погубила его беспечность. Мандо вынул мешочек с монетами из кармана юноши, взвесил его на ладони и пошёл к пеле, которая баюкала ребёнка. Поосторожнее с ним, попросила она, передавая щебечущего малыша в руки охотника за головами. В её голос внезапно вернулись жёсткие деловые нотки механика с захалустной планеты. Ну что, по всей видимости, денег не ждать. Андалорес поднял мешочек и перевернул его. На ладони Мота потёк ручеёк кредитов, пока они не наполнились до отказа. Это покроет расходы. Женщина настолько удивилась, что не сразу нашлась с ответом. Да-да, конечно, покроет. Поднимаясь с малышом на руках по трапу внутрь лезвия бритвы, Мандо слышал, как стоявшая над телом Каликана воскликнула: А ну, пидроиды, вытащите-ка это отсюда! Один из маленьких дроидов вопросительно крякнул. А я почем знаю? Да хоть в каньон нищего! Устроившись в кабине, он включил двигатели. Они оба издали знакомый ободряющий рев. Мотта управлялась на славу, если это и правда сделала она сама, а не ее верные дроиды-ремонтники. Как бы то ни было, результат говорил сам за себя, а работу проделали в очень короткий срок.